Басмачи, налетающие из песков. История Средней Азии туманна и загадочная, как и положено на Востоке. Это и неудивительно, ведь среднеазиатские земли, древнейшая зона существования мировых цивилизаций, лежали на пути многих завоевателей народов. По землям Средней Азии еще за тысячу лет до Рождества Христова прошли индоевропейские племена, в IV веке до эры армия Александра Македонского, еще через тысячу лет – кочевники Тюркского Каганата, которых сменили арабы и позднее татары-монголы. В среднеазиатских землях образовывались и разрушались большие государства, оставившие глубокий след в истории человечества, почти постоянно шли нескончаемые войны. Неудивительно, что исторических источников, касающихся Средней Азии, сохранилось так мало. Ханства, эмираты, султанаты входили в состав арабского халифата, монгольской империи, государства тимуридов, являлись сюзеренами и сами объявляли себя вассалами. Основой феодального владения был земельный надел, лен, получивший название суюргаль. Он давался представителю знати на основе ленной службы, за которую ленник получал право власти над населением Лена. Владелец Лена Суюргаля владел не только земельным округом, но и кочевой степью, ему подчинялись не только оседлое, но и кочевое население. К XVI веку в Средней Азии сложились три государства – Хивинское, Бухарское и Коканское ханство. Эти земли на востоке ограничивали хребты Тяньшаня и Памира Алтая, на юге – хребты Гиндукуша и Капетдага, на западе – Каспийское море, на севере – Аральское море. В XIX веке эти обширные земли, населенные тюркскими народами, стали называться Туркестаном, который делился на западный или русский, включавший южную часть Казахстана и среднеазиатские владения Российской империи, и восточный или китайский, входивший в состав китайской провинции Синьцзян. Афганским Туркестаном назывались северные земли Афганистана. Природа Туркестана, Средней Азии, характерна своими контрастами: вечные снега и ледники, обширные равнины и впадины, лежащие ниже уровня океана, летом 30-градусная жара, зимой 20-градусный мороз. Пустыни и сухие степи занимают огромное пространство, леса растут только на склонах гор. К середине 19 века Западный Туркестан был присоединен к Российской империи. В 1865 году на этой территории была создана Туркестанская область. В 1867 году Туркестанское генерал-губернаторство в составе Семиреченской до 1882 года и Сырдарьинской областей. С 1886 года генерал-губернаторство официально называлось Туркестанским краем. С 1898 года в него входили Закаспийская, Самарканская, Семиреченская, Сырдарьинская и Ферганская области, вассальные Хивинское и Бухарское ханства. Главным городом Туркестана стал Ташкент, один из древнейших городов Средней Азии. Ташкент каменный город, располагался в Ташкентском оазисе, орошаемом притоком Сырдарьи рекой Черчик. Первоначальная история и время основания Ташкента неизвестны. В VI веке Ташкент вошел в состав тюркского каганата, созданного племенным союзом тюрок на землях Центральной, и Средней Азии и Северного Китая. Тогда же он был обнесен оборонительными валами и стеной с крепостью внутри. К началу VIII века Ташкент стал крупным торгово-ремесленным и культурным центром, имевшим устойчивые экономические и культурные связи с Китаем, Сибирью, Византией и Восточной Европой. Тогдашний Ташкент был окружен крепостной стеной. Шахристан, внутренний город, переходил в пригороды Рабаты. В VII веке его называли Чач, Шаш, Джадж, в X веке – Бишкент. С XI века древний город окончательно стал Ташкентом. Он славился производством глиняной посуды, ковров, тканей, седел, луков и колчанов. В x 12 веках Ташкент входил в состав государств Саманидов, Караханидов, Каракитаев. В 1214 году город был разрушен по приказу Мухаммеда Хорезмшаха. Ташкент восстановился, чтобы в 1220 году быть взятым войсками Чингисхана и войти в состав его империи. В 1361 году Ташкент был завоеван Тамерланом и оставался во власти тимуридов до начала XVI века. В 1508 году Ташкент захватил узбекский хан Мухаммед Шейбани. В 1598 году город завоевали казахи. До 1723 года Ташкент находился во власти Бухарского ханства. Его брали калмыки. С 1723 по 1758 год Ташкент управлялся казацкими султанами. В конце 18 века власть в Ташкенте взял феодальный правитель Юнус Хаджа. Ташкентское владение состояло из города Черчикского оазиса долины Ангрена и земель к северо-западу от них до города Майрама. В 1795 году Ташкент взял штурмом бухарский эмир Хахмурат и продержался в городе почти 15 лет. В 1808 году Ташкент завоевал Каканский хан Алим и включил его в состав своего ханства. Город стал крупнейшим центром Туркестана по торговле с Россией, формировавшим более трети бюджета страны. В 1840 году богатый торговый город отбили бухарцы, в 1846 году вернули каканцы. В 1863 году Ташкент опять вошел в состав бухарского ханства. В городе была построена новая крепость с пятью десятью пушками урда. Ташкен делился на четыре части даха: Кукчинскую, Сибзарскую, Шейхантаурскую, Бешагачскую. Даха делились на жилые кварталы Махаля, в каждом из которых была квартальная мечеть и Чейхана, служившая своеобразным клубом для мужчин. На территории главного базара рынка и примыкавших к нему улиц находились многочисленные ремесленные мастерские и караван-сараи. Постоялы дворы для купцов и путешественников, самая большая в городе баня, наиболее известная в городе медресе, высшие мусульманские школы, соборная мечеть. В начале XIX века население Ташкента превысило 50 тысяч человек. Первый штурм Ташкента русским отрядом генерала Платона Черняева осенью 1864 года закончился неудачей. Через год Платон Черняев разбил войска каканского хана Алимкула и 15 июня 1865 года взял Ташкент, в 1867 году объявленный центром Туркестанского края. В 1898 году до Ташкента была доведена Среднеазиатская, в 1905 году Оренбургско-Ташкентская железная дорога. Город стал главным центром Туркестана. С 15 века по туркестанским степям кочевали тюркские орды во главе с потомком младшего сына Джучи Шейбани по имени Абул Хаир Хана. Эти орды мусульманские авторы стали называть узбеками, что означало «сами себе господа». С того же времени в Причуйском крае кочевали киргизские орды. Узбеки и киргизы расселились по всему Туркестану. Хивинское ханство существовало на территории древнего Хорезма в XVI-XX веках. Хорезм входил в состав персидского государства империи Александра Македонского, в 712 году был завоеван арабами, которые сохранили местную ирано-тюркскую династию. В 1017 году Хорезм завоевали газневиды, поставившие в городе своего наместника, дав ему титул Хорезмшаха. Этот титул носили все правители страны, включая хивинских ханов. Хорезмшахи считались вассалами сельджукских султанов. При Мухаммеде Харизм-Шахе Харизм -Шахе, достиг высшей степени могущества. Ему подчинялись Маверанах, часть иранских земель и даже восточный берег Аравии. Столица Харизма Ургенч стала цветущим городом Средней Азии. Все могущество Харизма погибло под ударами Чингисхана. До 15 века Харизмийские земли принадлежали Тимуридам. В начале 16 века узбекские правители братья Ильбас и Бальбарс основали Хивинское ханство. В его состав вошли земли древнего Хорезма, кочевии туркменских племен на Магышлаке, северная часть Хорасана. Столица ханства находилась в Ургенче, потом в Хиве. Династия основателей ханства прервалась в 1688 году. В течение 17 века ни один хан не мог прочно утвердить свою власть и основать династию. Ханы в Хиву приглашались то из Бухары, то из Киргизских степей. В начале XIX века на хивинском троне укрепился представитель Конградской династии Мухаммед Рахим. Российский разведчик в 1809 году докладывал в Санкт-Петербург. Мухаммед Рахим окончил междуусобие терзавшее ханство, занялся устройством внутреннего управления, учредил Верховный совет, завел правильные налоги, обуздал соседние кочевые племена, прекратил их разбой и набеги на хиву, учредил таможни, первый стал чеканить монету. Этот хан может выставить в поле от 15 до 20 тысяч войска. Хивинцы вообще по образованию почти всех своих соседей. Хивинские области разделяются следующим образом. Край, обитаемый хивинцами, и земли племен, находящиеся под их влиянием, покоренные силой оружия, прибегнувшие по слабости под покровительство хивы, зависимые от хивы по торговым делам. Ядро Хивинского ханства находится в колене, образуемом рекой Амударьей, и по левому берегу этой реки простирается вниз по течению до самого Аральского моря. На юго-востоке между Хивой и Бухарой степь, на западе от самой Хивы до Каспийского моря простираются пески и степи туркмен. Узбеки гордятся именем завоевателей, вообще дух их воинственный. Они любят рассказы о военных подвигах, уважают твердость и часто милуют даже мучимого невольника, который мужественно переносит страдания. Правота есть их отличительная черта. Они не терпят лжи, подлости, домогательства к получению богатств и почестей. Мы люди простые, говорят они, наше дело кривая сабля. С нами ужиться можно, мы уважаем людей одного с нами ремесла и честных. Вообще они презирают все промыслы и занятия, кроме военного. Туркменский народ под различными наименованиями занимает многие обширные места в Средней Азии. В бою, в искусстве ездить на коне, в военных хитростях никто их не превосходит. Они гости и не хотят считаться иначе. Селятся в хивинском ханстве и опять уходят. Сочтя все народу населения хивинских земель, казалось бы, что оно превосходит 300 тысяч душ. Народ подозрительный и неохотно говорит с иностранцем, особенно с русским. В Хивинском ханстве считается пять главных городов – Хива, Ургенч, Шеват, Кят, Гюрлян. Хива довольно обширна, окруженная стеной и построена на небольшом водопроводе, идущем из аму Главное здание – в нем большая мечеть и ханский дом. Другие строения – земляные, вымазанные глиной, улицы тесные, есть лавки и два раза в неделю бывает торг. Домов до трех тысяч, жителей до десяти тысяч. Этот город, как и все другие, окружен садами на большое расстояние, а в садах множество малых крепостей. Хивинцы не имеют постоянного войска, но в случае надобности по приказанию хана узбеки и туркмены берутся за оружие. Пехоты они не имеют, и вся их армия состоит из одних конников. Все узбеки и туркмены – превосходные наездники, и хотя хорошая строевая кавалерия, особенно при содействии регулярной европейской пехоты, всегда может их рассеять, но поодиночке с ними связываться не нужно, также бесполезно их преследовать. Стены городов, выстроенные из глины, имеют до 5 метров высоты и до 3 метров толщины. Артиллерии города никогда не защищаются, вокруг них не бывает рвов. Есть множество укреплений или замков, принадлежащих частным лицам. Они выстроены среди полей и садов и сложены в виде четырехугольника из глины, иногда из камня. В таких замках обычно сделаны житницы, водохранилища, жилые комнаты для хозяев, слуг и невольников, мельницы, бойни, дворы для закона скота, кладовые. Все, что нужно для содержания полутора-ста человек жителей и их защиты в случае неожиданного нападения. Стены этих замков имеют высоту до 3 метров, толщину до 4 метров, по углам у них башенки. Ворота одни, рвов вокруг стен не делают, таких маленьких замков в Хиве очень много, сам хан имеет их несколько. Хивинцы вооружены саблями, кинжалами, луками и ружьями. Сабли у них кривые, часто из очень хорошего харацанского железа. Они составляют главное оружие и продаются довольно дорого. Лошади ухивинцев туркменской породы, превосходные, легкие, быстрые и красивые, необыкновенно выносливые, могут пробежать за четверо суток до тысячи верст через степи, довольствуя самой малой пищей. Более всего от хивинских набегов страдает Персия. Такого рода набеги и грабежи сделались для них промыслом и средством приобрести общественное уважение. Пятую часть добычи они отдают хану. Отряды, идущие в набег и на грабеж, имеют от 50 до 300 человек. С ними всегда бывает много верблюдов. Подойдя к персидской границе, они сначала прячутся в лесах и выведывают все, что для них нужно, а после сбора нужных сведений вдруг бросаются на грабеж и забирают все имеющее ценность. В деле они неутомимы, отважны и смелы. Одежда их состоит из трех или четырех халатов на вате, которые надеваются один сверх другого даже в самые жаркие дни. Халаты эти сделаны из шелковой полосатой материи, рубашки их одного покроя с русскими крестьянскими. Зимой они делаются на вате так же, как и шаровары, на которые они надевают большие желтые сапоги с острыми носками и высокими каблуками. Голову они бреют и носят высокую шапку из бухарских мерлушек. Носят и халаты, сделанные из верблюжьей шерсти. Богатые люди носят и суконные кафтаны. В зимние походы они одевают тулупы, сабли и кинжалы они никогда не снимают. Жилища хивинцев состоят из войлочных кибиток, даже богатые люди, у которых есть дома, имеют привычку кочевой жизни и живут в кибитках. Дома их глиняные мазанки, очень непрочные, но долго сохраняющиеся, потому что дожди у них почти никогда не бывает, окон и печей в этих домах нет. Огонь раскладывается среди комнаты, а дым выходит из отверстия в потолке, затыкаемое на ночь. Крыш на домах нет, потолки из камыша или хвороста. К началу 20 века в Хивинском ханстве проживало более 700 тысяч человек, и оно находилось в вассальном отношении к Российской империи. Все ее земли состояли из оазисов и песчаных бесплодных пустынь. На сотни километров стояли барханы – песчаные холмы, перемещающиеся под порывами ветра и засыпающие все на своем пути. Для песчаных бурь, начинающихся обычно по вечерам, ничего не стоило засыпать кишлак. На желтой раскаленной почве никогда не было травы, только росли узловатые стебли с пучками веток и сырыми чешуйками вместо листьев – саксаул. Даже животные пустыни – ящерицы, суслики, зайцы, тушканчики, черепахи – были окрашены под цвет песка. На перекрестках караванных путей стояли колодцы с пресной и очень соленой водой. Настоящая жизнь шла только в азисах по течению Амударьи, несколькими рукавами, впадающими в Аральское море. У оросительных каналов, арыков сосредотачивалось все оседлое население. По сети больших, малых и средних арыков вода доходила до полей, с которых получали по два урожая в год. Между полями раскидывались большие сады с абрикосовыми, гранатовыми, персиковыми, грушевыми, яблоневыми деревьями. Поля были засеяны пшеницей, сорго, рисом, хлопком. Кочевые хивинцы держали лошадей, верблюдов, коров, овец, коз, которые давали им мясо, молоко, шкуры и шерсть, шедшие на одежду и на продажу. Сохранилось описание Хивинского базара начала 20 века. По базару во все стороны тянулись сплошные ряды лавок. Вот мясная лавка с баранями тушами, с лошадиными окороками, висящими под навесом. Рядом, среди обрезков кожи, хивинец тачает азиатские галоши. Напротив лежат груды арбузов, дынь, лука, зелени. Тут же в одном из домов примостился мастер деревянным штампом, набивающий аляповатые узоры на бумажной ткани. Рядом продаются кирпичный чай, чуреки, рис, травы, снадобья, дальше опять арбузы, ресторанчик с дымящимися котлами. Картину дополняет пёстрая толпа суетящихся около лавок людей. Тут и хивинцы в полосатых халатах, дальше чернеет огромная папаха туркмена, вот киргизы с бритыми головами. Все это спорит, кричит, приценивается, где-то скрипит верблюд, пищит козленок, и весь этот шум покрывает оглушительный звон котельщиков, нещадно бьющих молотом по медной посуде. Стены Хивы в начале XX века по длине превышали 6 километров. Внутри города находилась вторая крепость с ханским дворцом мечетью Медреса. Население составляло более 20 тысяч человек. Наличие множества караван-сараев говорило о больших торговых оборотах. Железная дорога до Хивы еще не дошла, а торговлю вели караванами верблюдов по рекам. Несмотря на подчинение России, Хивинский хан считался в народе неограниченным властелином земли и жизни своих подданных. Он не имел своего Министерства иностранных дел и с 1873 года подчинялся указаниям туркестанского генерал-губернатора. Первый поход русского войска на Хивинское ханство состоялся в 1717 году. Петр Великий хотел положить прямое водное сообщение из России в Индию. В те времена думали, что Амударья и Сырдарья в своем течении доходят до Индии и Китая. Петру доложили, что на русле Амударьи стоят хивинские заставы, закрывающие путь в Индию. Под предлогом поздравления хивинского хана Ходжи Мухаммеда со вступлением на трон, в Хиву была направлена военная экспедиция капитана Бековича Черкасского. Петр приказывал. «Надлежит над гаванью, где было устье Амударьи, реки построить крепость, человек на тысячу, ехать к хану послом, а путь иметь подле той реки, где осмотреть прилежное ее течение и плотины, отпустить купцов по Амударье реки в Индию, чтобы описывали туда водяной путь». Весной 1717 года отряд Бековича Черкасского от Гурьева отправился к Хиве. Только в августе, измученный жарой и недостатком воды, отряд подошел к хивинским границам. Русские трижды отбились от атак 25-тысячного хивинского войска. Видя, что русские силы победить нельзя, хан заявил о дружбе с ними. Несмотря на предупреждение опасности, Бекович Черкасский разделил отряд на несколько частей, которые тут же были перебиты хивинцами. В 1839 году второй поход на Хиву был поручен оренбургскому генерал-губернатору Перовскому. Для того, чтобы в качестве питьевой воды использовать снег, было решено выйти в поход зимой. 4000 солдат с 12 орудиями вышли с Оренбурга на Хиву. В результате чрезвычайно суровой зимы снега в степи было столько, что идти солдатам и обозу было совершенно невозможно. С половины пути русский отряд только в июне 1840 года вернулся в Оренбург, потеряв 3000 солдат из четырех, тысяч верблюдов и 1000 лошадей. В 1842 году Россия и Хива заключили Первый мирный договор. Русские послы привезли в Санкт-Петербург и первые подробные описания Хивинского ханства, в отчете, названное рекогностировкой. К 1873 году российское продвижение вглубь Средней Азии дошло и до границ Хивинского ханства. Россия вела боевые действия по Сырдарье, все ее торговые караваны в Бухару и далее транзитом шли через Хиву, и их было очень много. В 1866 году Россия отвоевала прямой путь в Бухару. Хива лишилась русского торгового транзита, и Хивинский хан начал грабить российские караваны и уводить пленных. В 1867 году было создано туркестанское генерал-губернаторство. Через два года Россия укрепилась в Красноводском заливе. С трех сторон Хива была окружена русскими землями – кавказским, оренбургским и туркестанским военными округами. В конце 1872 года генерал-губернатор Туркестана отправил хану Хивы письмо с предложением возвратить всех находящихся в Хиве русских пленных запретить хивинцам набеги на пограничные российские земли и заключить равноправный торговый договор. Хан не стал отвечать, объявив о неприступности своих земель, защищенных пустынями и степями. После нескольких посланий Россия объявила хивинскому ханству войну. Достоинства и интересы государства не допускают, чтобы какой-нибудь ничтожный властелин полудикого народа осмеливался безнаказанно нарушать спокойствие и свободу наших подданных, безопасность торговли и дерзко отвергать все попытки наши к установлению с ним добрых отношений. Российские газеты писали, что объявление этой войны немедленно выразили сочувствие все образованные народы, потому что вслед за усмирением грубых и невежественных хивинцев все предвидели распространение между ними порядка и просвещения. В начале 1873 года тремя потоками со стороны Кавказа, Оренбурга и Туркестана войска Российской империи атаковали хивинское ханство. Войска шли по голым, безлюдным и безводным степям, по покрытым мелким сыпучим песком пустыням, более тысячи километров, в зной и духоту, попадая в страшные песчаные бури, когда вздымались в облака громадные массы раскаленного песка, воздух наполнялся тончайшей жгучей пылью, неудержимый ветер не сповергал все на своем пути. На всем тысячекилометровом пути не было ни одной реки, ни одного кишлака. Путешественники называли эти земли «страной смерти». Десять тысяч солдат двинулись к Хиве из Красноводска, с Мангышлака, из Оренбурга и Туркестана. Красноводский отряд с потерями вернулся на базу. Вода в бочонках и бурдюках от страшной жары испарилась, в отряде полопались все термометры. В туркестанском отряде шли генерал-губернатор края Кауфман и два брата Александра II. Офицер-участник вел дневник, дошедший до нашего времени. «В пути я почувствовал замерзание, поводья вываливались из рук, ноги окоченели. Я поскорее догнал передних, соскочил с лошади и пошел в числе прочих. Все офицеры были спешены, и тут я увидел, до какой степени все люди и животные дрожали от холода и спешили вперед. Но куда мы спешили?» Все знали, что кроме нескончаемой бурной степи на месте ночлега нет ничего. Как нарочно вдруг завернул сильнейший буран, небо разразилось снегом и вслед за тем градом. Вихрь обхватил всю степь и произвел какой-то хаос в атмосфере. Окоченелые мы бежали к видневшимся вблизи огонькам, то было место ночлега, где передовые казаки развели огонь. Наша одежда, с утра вымоченная дождем до такой степени, была охвачена морозом, что все наши шинели до утра стояли на земле, представляя картину какого-то безголового строя. Подобранные на другой день тюки оказались совершенно обледенелыми, веревки пришлось обрубать топорами. Весь отряд, сами себя и друг друга стали оттирать, отогревать и не давать друг другу засыпать. «В апреле в степи началась жара, песчаные бури бушевали почти ежедневно, срывали палатки, люди просыпались под слоем песка», – офицер писал в дневнике. «В воздухе ни птицы, на земле ни растения, ни насекомого, только следы разрушенной уничтоженной жизни в виде белеющих костей людей и животных, и над этим страшным песчаным морем стоит южное жгучее солнце. Эта местность ужасна, она недаром носит название «Адам Крылган» – «Погибель человека». В эти месяцы днем здесь движение на лошади немыслимо, только крайняя необходимость заставляет человека проходить по пустыне во время этих собачьих дней. Еле двигались наши войска по пескам, верблюды и лошади падали на каждом шагу, до амударье оставалось 60 верст. В конце мая 1873 года туркестанский, оренбургские и мангышлакские отряды отбросили вражеские заслоны и соединились под Хивой. 29 мая начался штурм столицы ханства, хивинские пушки били со стен. Одна батарея была выдвинута перед воротами в виде редута и наносила большой урон атакующим. Русский офицер, участник штурма, писал в письме домой. «Я стоял рядом с командиром батальона майором Буравцевым, когда он получил рану в правую руку. В то время, когда я платком перевязывал ему локоть, ранила в ногу стоявшего рядом офицера, к моим ногам упал убитый солдат». Когда я уводил майора на перевязочный пункт, он получил рану пулей в спину. Судьба мне, видимо, покровительствовала, я остался цел. Только обнаружилось, что и я ранен в ногу». Хивинские всадники несколько раз контратаковали из города, но были отбиты гранатами. Под ханом убили лошадь. Отчаянная атака отряда полковника Скобелева были взяты городские ворота. Хива пала. Хан с телохранителями ускакал из города, и мирная делегация хивинцев была принята кауфманом. В два часа дня русские войска вошли в Хиву. Высокие башни, минареты мечети, медрессы, поражая непривычный глаз своей необычной постройкой, оказались очень красивыми. На улицах и перекрестках стояли наши молодецкие войска, счастливые, сознанием исполненного долга и достигнутой цели. Музыка играла встречу, и громкое единодушное «Ура!» потрясло высокие стены чужеземного города. Толпы хивинцев в высоких бараньих шапках с загорелыми лицами в халатах окружали наши войска и виднелись на перекрестках. Командующий войсками поздравил их и обратился с успокаивающей речью к народу. Хивинский хан вернулся в город и был возведен кауфманом в прежнее достоинство. Он обратился к хивинцам. «Я, Саид Мухаммед Рахим Багадур Хан, во имя глубокого уважения к русскому императору, повелеваю всем моим поданным немедленно предоставить всем рабам моего ханства полную свободу. Отныне рабство в моем ханстве уничтожается на вечные времена. Пусть это человеколюбивое дело послушает залогом вечной дружбы и уважения всего славного моего народа к великому народу русскому». По подписанному российско-хивинскому договору хан признавал себя покорным слугой императора Всероссийского. Ханство потеряло свою независимость. По договору верховная власть ханства принадлежала хану. К России отошло правое побережье Амударьи. Хан должен был согласовывать свои действия с туркестанским генерал-губернатором, исполнение его распоряжений стало для хана обязательным. Российские подданные получили право покупать зимние дома в Хивинском ханстве. Были введены российские налоги. Для русских купцов вводилась беспошлинная торговля, хан больше не мог собирать с них налоги. Для плавания по Амударье, ставшей приграничной рекой, хивинцам теперь требовалось получить разрешение российских властей. Газеты России писали, что договором 1873 года был установлен такой порядок взаимоотношений между Россией и Хивой, который соответствует достоинству империи и мощи русского народа. Тысячу лет назад, в 332 году хиджиры, в 933 году от Рождества Христова, Абу Бакр Ахмад Ибн Мухаммед писал в истории Бухары. «Люди, приходившие в бухарские земли, селились здесь потому, что в этой области было много воды и деревьев, были прекрасные места для охоты. Все это очень нравилось переселенцам. Сначала они жили в юртах, но потом стало собираться все больше и больше людей, и переселенцы стали возводить постройки». Собиралось очень много народа, и они выбрали из своей среды одного и сделали его эмиром. Так появилась Бухара и шериф, благородная Бухара, город на левом берегу реки Заравшан, будущая столица будущего ханства. Еще в шестом веке до нашей эры бухарские земли вошли в состав персидского царства Кира и Дарья. В начале седьмого века этими землями владели арабы. В IX веке Бухарой стали править Саманиды, создавшие крупнейшее государство, занимавшее почти все земли Средней Азии. Впервые Бухара стала столицей независимого и могущественного государства. В 1370 году Бухара вошла в состав государства Тамерлана, став при его внуке Улугбеке крупнейшим культурным центром Средней Азии. В 1506 году Бухару завоевал узбекский хан Мухаммед Шейбайни, последний великий полководец из потомков Чингисхана. Наибольшего расцвета политического влияния Бухара достигло при хане Абдулле II Шейбайниде 1557-1598. В 1573 году были завоеваны Балх и Фергана, в 1576 году Ташкент, в 1582 году Харасанд, Герат и Мешхет. Тогда же торговые и дипломатические отношения были установлены с Московским царством. После смерти Абдуллы хана и убийства его сына династия Шейбанидов в Бухарском ханстве прекратилась. В продолжении 17-18 веков страной, ставшей Бухарским эмиратом, управляли родственники Шейбанидов по женской линии Джаниды, после которых власть в 1785 году перешла к новой династии Мангетам. Первая городская стена Бухары была построена в начале IX века для защиты населения от набегов кочевников. Она неоднократно разрушалась, но всегда восстанавливалась. В середине XIX века в Бухаре насчитывалось 360 улиц, около полусотни караван-сараев и столько же крытых и открытых базаров. В городе действовало 350 мечетей по числу улиц, более сотни медреса. На Регистане, главной площади Бухары, возвышался дворец мира. там же находились главные мечети Медреса, располагался главный базар. Городские постройки были кирпичные и глинобитные. В домах был один или несколько двориков, обнесенных невысокими строениями, окна домов выходили во внутренние дворы, стекла заменяли деревянные решетки, все крыши были плоские. Бухара являлась главным торговым городом Средней Азии, поддерживая обширную торговлю с Москвой, по Волжьим, Европой, Индией, Афганистаном. Сохранилось описание главного среднеазиатского базара второй половины XIX века. Стоит только раз взглянуть на Бухарский базар с его громадными караван-сараями из жженого кирпича, набитыми всевозможными товарами из многих стран с его торговцами, чтобы сказать, что этому рынку нет равных. Из Индии, Афганистана сюда идут до тысячи предметов товара амбра, краски, лекарства, десятки сортов зеленого чая, масса хлопчатобумажных материй, шали, парчи, опий, фаянсовая посуда, металлические изделия, печатные книги. Персия снабжает Бухару некоторыми красками, ситцем, серой, перцем, серебром, оружием, большим количеством книг. Из хивы приходят готовые шубы, льняное масло, баранье сало, пшеница, рис, яблоки, бараны, мак, из которого приготавливается одуряющий напиток – желтый купорос. Из России везут сахар, конфеты, чугунные котлы. Афганистан присылает сухие фрукты, меха, баранов и рабов. Мерв – туркменских лошадей и оружие. На Бухарском базаре множество местных товаров – хлопок, шелк, шерсть, пряжа, меха, кожи, краски, хлеб, бумага, одежда. Бухара отправляет в Афганистан золото, шелк, верблюжью шерсть, козий пух, шелковые материи, русское сукно, бархат, атлас, беличьи шубы, лошадей, ишаков, даже кошек и соловьев. В Хиву едут чай, табак, опий, хлопок, шелк, материя. Персию едут золото, овчина, шелк, сукно и бархат. Не разгадав бухары, мы никогда не поставим среднеазиатскую торговлю в выгодное для нас положение. Даже более. Может случиться, что вследствие незнания бухарского рынка мы его окончательно потеряем, уступив другим то, что было у нас под носом. А тогда, по пословице «близать локоть да не укусишь» поправить ошибку будет уже невозможно. Во второй половине XIX века главой Бухарского ханства был эмир – государь городов, сел и народов, находящихся в ханстве. В провинциях правили его наместники, еженедельно отчитывающиеся перед эмиром. В случае военного похода эмир мог собрать до 50 тысяч воинов, доступ к нему был почти свободен. С древнейших времен Бухара считалась центром мусульманской учености, прославленная Авиценой и Улугбеком. По количеству школ и грамотных людей она по праву занимала первое место в Средней Азии. Почти каждая улица Бухары имела свою школу. Они строились и по приказанию эмира, и на добровольные пожертвования жителей. В школах учили читать и писать, принимая туда детей с пятилетнего возраста. Занятия шли с утра и до пяти часов вечера. Дети учились несколько лет и после окончания школы могли поступить в медреса. За время учебы студенты изучали 150 учебников. Число учеников в школах составляло 150 тысяч из более чем двухмиллионного населения Бухарского Эмирата. В конце 1860-х годов Бухарское ханство, как вассальное, вошло в состав Российской империи. После взятия Хивы генерал-губернатор Туркестанского края предложил Бухарскому миру условия мира, главным из которых было свободное ведение торговли российскими купцами. В сентябре 1873 года был подписан мирный договор между туркестанским генерал-губернатором Константином Кауфманом и эмиром бухарским Саид Музафером. С присоединением ныне к русским владениям хивинских земель все караванные дороги проходят только через земли русские и бухарские. За безопасность караванного и торгового движения по этим дорогам будут плюсти оба правительства, русское и бухарское, каждая внутри своих пределов. В той части реки Амударьи, которая принадлежит и миру Бухарскому, предоставляется свободное плавание наравне с бухарскими судами и русским пароходом, как правительственным, так и частным. В тех местах Амударьи, где окажется необходимым и удобным, русские имеют право устраивать свои пристани и склады для товаров. Все города и селения Бухарского ханства отныне открыты для русской торговли. Торговые обязательства между русскими и бухарцами должны быть исполняемы свято и ненарушимо. Русским подданным наравне с бухарскими подданными предоставляется право заниматься в бухарских владениях разными промыслами и ремеслами, допускаемыми шариатом. Русским подданным предоставляется право иметь в ханстве недвижимое имущество, покупать дома, сады и пашни, ровно как и бухарским в России. В угоду государю-императору Всероссийскому и для вящей славы его императорского величества высокостепенный эмир в Сиит музафер постановил Отныне в пределах Бухарских прекращается на вечные времена постылый торг людьми, противные законам человеколюбия. В 1893 году Бухарское ханство было включено в русскую таможенную черту. Во всех городах ханства и приграничных пунктах были построены российские таможни, подчинявшиеся Санкт-Петербургу. Бухарский Эмират потерял остатки политической самостоятельности. В 1710 году из Бухарского ханства выделилась Каканская, просуществовавшее до 1876 Каканские ханы стремились придать своей династии блеск древности. По преданию, знаменитый султан и потомок Тамерлана Бабур направлялся с Самарканда в Индию. В феврале его жена родила сына, который вырос в узбекском племени Минг. Один из его потомков в 1732 году основал город Каканд ставшей столицей нового государственного образования. Молодому Каканду удалось отбиться от Бухары, каканцы несколько раз захватывали Самарканд, Хаджент, Шахрисапс. К 1760 году в состав Каканского ханства входили Андижан, Наманган, Маргелан с округами. Наибольшего политического значения Каканское ханство достигло при ханах Алиме 1800-1808, Амаре 1809-1822 и Мухаммеде Али 1822-1842. Алимхан завоевал Хаджент, Куляб, Чигмент, даже Ташкент. 15 раз ходил на Уратюбе. Амархан завоевал всю Туркестанскую область. На правом берегу Сырдарьи он построил крепости Кумыш-Курган, Ак-Мечеть, Пишпек. Мухаммед Али распространил влияние Каканды на Памир. В 1842 году он был убит бухарским эмиром Насрулой. Каканское ханство попало под власть Бухары, но ненадолго. В 1852 году независимость Каканду вернул Худаяр хан, правивший до 1875 года. Каканское ханство занимало совершенно замкнутую долину с трех сторон, окруженную почти неприступными горами Тяньшани. По всей плодородной и прекрасной Ферганской долине текла река Нарым, после впадения в нее реки Джумгал, называвшаяся уже знаменитая Сырдарья. Караванные пути были положены на Ташкент, Хаджент и Кашгар. Горные вершины были всегда покрыты вечным снегом, а внизу, в долине, росли почти тропические растения. В Ферганской долине не было удушливой жары, система рыков делала все земли долины орошаемыми. Каканцы дважды в год получали урожаи пшеницы, ячменя, проса, сорга. В долине в изобилии росли разные плодовые деревья. Хлопок, виноград, шелковичные деревья, табак давали обильные урожаи. Путешественники XIX века называли Ферганскую долину «алмазом в песчаной оправе». Население долины, в основном узбеки и киргизы, во второй половине XIX века достигло миллиона человек. В Каканде в двадцати тысячах домов жили восемьдесят тысяч человек. Русский путешественник писал о Каканде этого времени. Улицы чистые, широкие. Нередко посредине по обоим сторонам улицы идут бульвары, обсаженные в несколько рядов деревьями. Много домов из жженого кирпича. Особенно красят город вековые деревья – Карагачи. В центре города по обычаю востока помещается урда – крепость, служащая дворцом для хана и его двора. К главным воротам, отличающимся необыкновенно красивой и искусной резьбой по дереву, идет пологая каменная лестница. Урда построена для личной защиты хана, который, опираясь на нее и на преданных сарбазов, может безнаказанно предаваться всем неистовствам деспотизма. Несмотря на эти меры, жизнь ханов далеко не находится в безопасности, что доказывается историей среднеазиатских государств, представляющей непрерывный ряд убийств и заговоров против власти. Ханы понимают это. Часовые обязаны всю ночь играть на свирели, это доказывает, что они не спят. Каканский базар по величине, чистоте и хорошему устройству далеко превосходит ташкентские. Всех лавок в городе около 500. Город делится на 12 частей по числу городских ворот. Он обнесен стеной в 5 метров высотой и в 5 толщиной. Для караванных перевозок использовали только двугорбых верблюдов, поднимавших до 300 килограмм. Для недальних перевозок использовали и шаков, поднимавших до 100 килограмм. Из каканды в бухару караваны шли двадцать до кашкара 7 дней. Главным занятием каканцев были земледелия, хлопководство, шелководство. Переработкой сырья занимались тысячи производств, имевших по 2-3 станка. Тысячи верблюдов вывозили десятки тысяч пудов хлопка и шелка, вино, щербеты, сухофрукты. В обширных садах в изобилии плодоносили груши, сливы, яблоки, вишни, персики, орехи, миндаль, десятки сортов винограда. У домов высились громадные дубы, чинары, вязы, тополя. Коканд находился на перекрестке торговых путей, соединявших Россию и Среднеазиатские ханства с Китаем. Он контролировал всю транзитную торговлю Центральной Азии. Только через Коканд в Кашгар шли русские сталь, железо, сукно, кожа. В 1853 году русские войска взяли Ак-Мечеть. Через 10 лет регулярная армия Российской империи выступила в туркестанский поход. Летом 1864 года русские полки взяли Ауле-Ата и осадили Чимкент, защищавшийся каканским войском. В сентябре 1864 года Чимкент был взят войсками генерала Платона Черняева. Каканцы писали, что потеряли при штурме 3000 защитников. Алимкун-хан деятельно готовил Ташкент к обороне. В городе на крепостных стенах стояло около сотни пушек, было наложено производство ружей, изготавливающихся тысячами. В кровавом бою при Шуртюбе коканцы были разбиты русскими войсками, в ночь на 15 июня взявшими и Ташкент. В Ферганскую долину вошли войска Бухарского эмира, пытавшегося присоединить Каканд к Бухаре. Худаяр хан заключил союз с эмиром. В 1866 году войска Бухарского эмира были разбиты русскими в урочище Ирджар. Город Уратюбе перешел во власть России. Бухарское и коканское ханства были разделены. Каканское ханство делилось на вилаеты и бегства, которые управлялись хакимами и беками. Бегства разделялись на аминство или аксакайство, обычно состоявшие из большого аула или кишлака. Подати взимались зерном, одеждой и деньгами. Дважды в год хакимы и беки платили налоги в ханскую казну. Хан также получал деньги со своих собственных уделов, ему полагался и зякат. Подать взимавшиеся с товаров, капиталов и даже со скота, составлявшая 2,5% от их стоимости. Сборы налогов, да и вся система управления были пронизаны доносами, наушничествами, хищениями или хаимством, взяточничеством. Историки отмечали, что девиз ханского правительства был урвать Худаяр хан лично занимался ростовщичеством. Главную политическую силу в Каканском ханстве представляла партия старины, состоявшая из военных и чиновников. Российский разведчик докладывал в Ташкент, уже ставший центром Туркестана. Во главе партии стоит некто Шир алиби старик 65 лет, широкоплечий, огромного роста мужчина со зверским лицом. Отличный наездник и рубака, он обрел славу знаменитого Батыра. а его подвигах свидетельствуют 14 ран, полученных им в боях против русских. Многие из этих ран весьма опасны, и суеверный народ придает сверхъестественную силу и живучесть Батыру, считая его заколдованным. Он сам, показывая свои раны, намекает на свою неуязвимость. Ширали гордится своей ненавистью к русским и подвигами своего двадцатилетнего сына, уже имеющего рану, полученную им при защите Ташкента. Он занимает второе место в ханском совете и имеет название начальника конницы. Партия старины тяготеет к Бухаре, в народе заметно сильное стремление к Кашгару. Вообще население ханства состоит из элементов враждебных. Духовенство – народ, хотя грубый и необразованный, но дрожащий своей независимостью. Стремление к Бухаре и тяготение к Кашгару, беспрерывное волнение киргизов и кипчаков, гроза всегда готова разразиться. Вот те подводные камни, между которыми должно лавировать ханское правительство. Все эти партии сходятся между собой только в одном – в ненависти ко всему иноземному. При этих условиях трудно образоваться сочувствию к русским. Уже до 1870 года к России были присоединены Самарканд, часть Ферганской, Семереченской и Сырдаринской областей. В феврале 1876 года Коканское ханство было ликвидировано. Его земли вошли в состав Российской империи как Ферганская область туркестанского генерал-губернаторства. Басмаческие отряды, тюркская басмач, нападение на лед, появились на территории Средней Азии намного раньше, чем Российская империя. Это было неорганизованное движение, каким басмачество стало после 1917 года, а небольшие разбойничьи шейки. Только после Октябрьской революции прихода к власти большевиков Владимира Ильича Ульянова Ленина басмачество стало массовым движением, целью которого стало свержение советской власти в Средней Азии. С 1918 по 1925 год басмачи были главными в общественной и политической жизни Средней Азии. До сих пор басмаческое движение является наименее изученным в ее истории. Количество разбойных нападений в самом начале 20-го столетия составляло менее 50 случаев в год в плодородной Ферганской долине. Царский чиновник докладывал в столицу империи. Необходимо отметить, что разбои и грабежи совершаются исключительно туземцами. Иногда, лишь очень редко, их участниками являются кавказские выходцы, еще реже русские. При этом кавказцы и русские действуют самостоятельно, не входя в соглашение с туземными разбойниками. Последние же производят открытые разбойные нападения, действуя многочисленными шайками. Нападения совершаются почти исключительно на дома зажиточных туземцев. С 1900 по 1908 год количество разбойных нападений в Ферганской долине выросло в пять раз. Причиной этого всплеска басмачества стал хлопок. Потребители многомиллионного населения Российской империи в тканях и одежде были огромными. Хлопководство быстро вытеснило зерновые культуры в Средней Азии, в экономике которой до конца XIX века господствовало натуральное хозяйство. Разведение хлопка было очень выгодным, однако трудоемким делом и требовало больших денег. Крестьянские хозяйства в массовом количестве стали брать кредиты, которые составляли 80% всех сумм, необходимых дехканам для занятия хлопководством. Кредитами пользовалось подавляющее количество дехкан-хлопкоборов. Суды давали фирмы и ростовщики, деньги выдавались под громадные проценты, не менее 4% в месяц. Взявшие 100 рублей через год отдавали 148. Под залог кредита и ростовщики и фирмы требовали недвижимость, оценивая ее в половину реальной стоимости. Только в 1900 году народные сути зарегистрировали около 80 тысяч сделок по долговым обязательствам и еще 60 тысяч сделок оформлялись под залог недвижимого имущества. Многие кредиты брались и без оформления документов. Крестьянин не мог взять кредит прямо у фирмы, которая была далеко, а брал его у частных агентов, которые значительно увеличивали кредитные проценты. Неграмотных дехкан при сдаче хлопка нагло обвешивали. У каждого агента всегда с собой были весы с камнями вместо гирь. Оптовая цена покупки хлопца сырца Дихканину предлагалась на 30% ниже рыночной, часто он об этом даже не знал. Растовщики выдавали деньги за полгода до сбора урожая, устанавливая при этом цену наполовину ниже рыночной. За полученную суду Дихканин хлопкобор уплачивал до 200%, и деваться ему было некуда, собственных средств для посева и возделывания хлопка у него не было. Выращивать зерновые урожаи было бессмысленно, более дешевый хлеб везли из центральных губерний России. Разведение хлопка, потребность в котором была огромна, должно было обогатить дехкан. Вместо этого они стали разоряться. Нищий дихканин, который потерял имущество, не знал, как прокормить семью и самого себя. Свой гнев и ярость он выплескивал в разбои. Документы зафиксировали прямую зависимость роста грабежей и разбоев от количества исков по взысканным долгам. Разорение крестьянства стало главной причиной возникновения басмачества в начале XX века в Средней Азии. Разорение крестьянства шло по всей Российской империи, но русских басмачей не появилось. Разорившиеся русские крестьяне уходили в города и становились рабочими на фабриках и заводах. В Туркестане фабрик не строили, намного выгоднее было по железной дороге привозить туда промышленные товары и продавать их по завышенным монопольным ценам. Отчаявшиеся дихкани становились джигитами. В басмачи шли и разорившиеся городские жители. Басмачи часто раздавали награбленное малоимущим дехканам, что привлекало к ним симпатии местного населения. Предводители басмаческих отрядов становились популярными личностями. Царская администрация посылала в районы действия басмачей специальные военные экспедиции, но победить у них не получалось. 14 марта 1917 года в Ташкенте была получена телеграмма из Петрограда о февральской революции и отречении императора Николая II. Через две недели были созданы организации «Шура» и «Исмалия» и «Улема». В национально-освободительное движение вместе с духовенством интеллигенции пошли ремесленники и дихкани. В конце октября 1917 года Средняя Азия узнала о победе Октябрьской революции в Петрограде. После кровопролитных пятидневных боев в Ташкенте власть взяли большевики.